Еще вчера, 1991, Исао Такахата. Японский термин Фурусата буквально переводится как родной край и означает личные воспоминания человека, связанные с местом, в котором он провел свое детство. Это чувство одновременно универсальное и индивидуальное, побуждающее практически каждого японца хотя бы раз в жизни вернуться к истокам особенно в час принятия важного решения и оказаться в самой гуще своих воспоминаний. Автор Матье Пинон. В 1982 году Таека только исполнилось 27 лет. Главная героиня — это собирательный образ офисной леди, молодой незамужней девушки, которая в своей жизни не видела ничего, кроме Токио. Летом она уезжает в деревню, чтобы помочь своим дальним родственникам с уборкой урожая. Таека признается, что в этом далеком регионе она нашла то самое Фурусата, которого, будучи жительницей столицы, никогда не знала. Во время поездки на ночном поезде в ее памяти всплывают воспоминания о городской жизни 12-летней девчонки в 1966 году, а затем они начинают тесно переплетаться с ее жизнью на ферме. Полностью привыкнув к образу жизни семьи Ямагата, Таэка в конечном итоге задает себе важный вопрос о том, что делать дальше — вернуться в Токио или навсегда поселиться в сельской местности вместе с Тосио, молодым человеком, с которым она начинает ладить. Благодаря успеху ведьминой службы доставки студия «Гибли» получила возможность вкладывать деньги в более крупные проекты. Аниме «Еще вчера», выпущенное в 1991 году, стало одним из первых таких прибыльных мультфильмов, успех которого предопределила ведьмина служба доставки. Впрочем, производство картины было далеко неспокойным. Команда столкнулась с множеством проблем, главной из которых — стало требование Такахаты создать максимально реалистичные изображения. Йосифуми Кандо, дизайнер персонажей и режиссер анимации, достигает большого прогресса в передаче эмоций, что мы замечаем еще в могиле светлячков. Это хорошо видно в выражениях лиц героев, особенно в улыбке Таэка. Передача детских воспоминаний героине, в свою очередь, требует особенной стилевой обработки, В частности, большое внимание уделяется фону, на котором разворачиваются события из прошлого, и его композиции. Для некоторых сцен Такахата сам тщательно отбирал цвета из нескольких сотен оттенков, предложенных художественным руководителем. В этих эпизодах важно было одновременно показать то, как изменилась не только сама Таэка, но и Япония. В оригинальной манге была представлена лишь серия коротких воспоминаний, Такахата же идет дальше и красной нитью проводит калейдоскоп памяти через все аниме. Развязка мультфильма будет зависеть лишь от восприятия самого зрителя. Последние сцены картины резко диссонируют с жизнерадостными титрами. Японцы приняли картину очень тепло. Картину посмотрели 2,2 миллиона зрителей, благодаря чему она заняла первое место по кассовым сборам. 1991 года.